Глава девятая. Победителей не судят. Оба братца взревели и бросились на меня. Первым ударил стеки. Находился он справа от меня. То ли озверел, то ли так и планировалось, но замахнулся он слишком уж сильно. Удар получился размашистый, предсказуемый и медленный. Я просто отступил чуть левее и легко избежал проблем. Удар ваги, находящегося слева, я поймал на топор в левой руке. Провернул оружие, зафиксировав топор противника за счет длинной бороды собственного оружия, перехватил деревянную рукоять и резко провернул ее, ослабив хватку противника, а затем резко дернул в сторону. Топор вылетел из руки Ваги и улетел далеко, упав в снег. Ваги не растерялся и попытался ударить меня щитом. Я сделал шаг назад, подпуская противника ближе, а затем ударил топором сверху. Я не собирался достать противника, но он должен был так решить, и он купился. Борода топора зацепилась за край щита, и я дернул ручку вниз, заставляя ваги опустить щит. За ним появилось его удивленное лицо. Он явно подобного не ожидал. Но любоваться его удивлением было некогда. Я ударил его топором, который держал в левой руке. Бить было неудобно. Удар получился недостаточно сильным. Шлем я не пробил, может, даже и вмятина от удара не осталось зато враг был оглушен. К сожалению, добить я его не успел. Подскочил стеки начавший снова выписывать петли своим топором прямо передо мной, заставляя отступить. «Окей, будь по-твоему». Я отступил назад и метнул топор Йора в стеки. Тот моментально закрылся щитом, в который мой топор и врезался, застряв в дереве. Я бросился вперед, резко ушел вправо, крутанулся и ударил вторым топором. Стеки снова закрылся. Придав своему телу инерцию за счет вращения, я успел зацепить свой топор, торчавший в щите противника, схватился за рукоятку и дернул на себя. Сила рывка, помноженная на инерцию моего собственного тела, дала эффект. Рывок оказался столь сильным, что Стеки выпустил щит. Иначе бы полетел вслед за ним. Я сбил, освободил топор, ударив обухом второго по щиту, и тот грохнулся мне под ноги. Стеки заревел и бросился на меня, размахнувшись своим оружием, а я в этот раз не стал отступать встретив его ударом ноги. Честно говоря, несколько не рассчитал собственных сил. С получив ногой в пузо, улетел назад. Развалился в снегу, но и я еле удержался на ногах. Чуть не рухнул на пятую точку. Передохнуть мне не дали. Ваги уже пришел в себя и бросился на меня с ножом в руке. Действовал он довольно-таки быстро. Честно говоря, я как-то забыл, сколько у него ловкости. Точно помню, что меньше, чем у меня, причем намного, но сейчас мне показалось, что он чуть ли не мой темп держит. Его нож мелькал так быстро, что я едва поспевал не то, что отбить удар или увернуться от него, но и даже просто заметить. Зря я не обратил внимания, что у Ваги очень хорошо вкачано именно мастерство владения ножом, да и ножом назвать то, что у него находилось в руке, было трудно. Скорее уж, короткий меч. Видели вы когда-нибудь скромосакс? Это не кухонный ножик, не раскладушка, это, мать его, самая настоящая мачете. Да и то настоящая мачете наверняка короче этого уродца в махался им просто великолепно оружие которое он вертел в правой руке вдруг неожиданно оказывалось в левой только что он бил им снизу мгновение и нож он держит обратным хватом обрушивает его сверху ложный выпад слева и нож летит в меня справа даже несмотря на то что я был в состоянии боевого транса в режиме берсерка уворачиваться от этих стремительных атак мне было очень тяжело как все таки хреново что этих двоих мне нужно убить если не сделаю этого они убьют меня ну мать их, лучше бы они не лезли ко мне. Промолчали, и тогда бы оба смогли умыться кровью южан. Я был уверен, что драться мы там будем долго и нудно. Зато и результат был бы совершенно другим. И я доволен, и эта парочка купалась бы в деньгах. А на деле что? Калечим друг друга за просто так. А у меня уже каждый воин на счету. Сколько осталось бойцов у клана Альмерк? Пятеро? Восьмеро? Не больше. Ну, пускай еще десяток стариков я заберу с собой в поход, и что? Это все? Благо, есть длинный остров, где воинов все же побольше, да и молодняк немного натаскан на стрельбу из лука. С этим еще хоть что-то можно делать. Но все же у меня и так не хватает воинов, а тут еще двоих мне придется убить, иначе они убьют меня. Как же это глупо. Ну, зачем этот бой вообще нужен? Неужели Стеки сам не понимает, что Тен из него просто никакой получится? Тем временем отступать и уворачиваться мне пришлось недолго. Ваги изрядно устал. Еще бы. Ему пришлось двигаться в таком диком темпе достаточно долго. Вон даже стеки уже пришел в себя и поднимается с земли. Похоже, это заметил сам Ваги и расслабился. Успокоился. Понял, что скоро брат придет к нему на выручку и снизил темп. А затем еще и совершил ошибку. Он бросил руку с ножом вперед. Сделал прямой выпад. Причем сделал это без финтов. Без обманных движений. Я заранее ждал этого удара и развернулся боком специально, чтобы встретить выпад в максимально удобной для меня позиции. Ваги не подвел. Все проделал так, как и ожидалось, прямо идеально. Для меня, естественно. И, конечно же, он промазал. Бил левой рукой и получилось не очень. А я тут же махнул своим топором, и над островом раздался крик полный отчаяния, удивления и боли. Мне под ноги упала отсеченная кисть, все еще сжимавшая скромосакс. Ваги отпрыгнул назад с нечеловеческой скоростью. Правой рукой он сжимал изувеченную конечность, с которой обильно струилась кровь, оставляя на снегу огромные бурые пятна. Стэкин налетел на меня, как вихрь. Он махал топором с таким остервенением, что я на секунду подумал, будто передо мной берсерк, но нет. Он был зол тем, что я искалечил его брата. Зол, что его самого я умудрился сбить с ног. Зол, что они вдвоем все еще возились со мной, будучи не в состоянии убить. Ну и дурак, в бою нужно сохранять ясность ума. Нельзя позволять эмоциям взять верх. Вон, даже свой щит не удосужился поднять. Он снова допустил старую ошибку. Слишком сильно размахнулся. Завел топор обеими руками за голову и резко опустил, надеясь попасть по мне. Напрасно. Я отступил в сторону, крутанулся на месте, пропуская его, а затем рубанул своим топором по спине. Удар пришелся вскользь, но все же я его достал разрезал не только кольчугу и куртку, но и кожу. Стеки выгнулся дугой, попытался дотянуться рукой до раны, а я уже было собрался добить его, как на меня налетел Ваги. Черт, как же неудобно сражаться сразу с двумя противниками. Не успеваешь разобраться с одним, как появляется второй. Пока добьешься с ним, первый уже приходит в себя. Ваги, пока у него было время, напялил на свою культяпку щит и схватил оброненный Олафом меч. Похоже, найти свой топор он либо не смог, либо не стал, обнаружив меч. Ну-ну. Да вот только я точно помнил, что Ваги мечом драться вообще не умеет. Даже навыка у него такого нет. Впрочем, это еще не значит, что он не сможет меня этим самым мечом зарезать. Так что нечего расслабляться. Увернувшись от двух размашистых ударов Ваги, я было собрался ударить его в ответ, как вдруг моя рука, сжимающая топор, и которую я отвел для удара, оказалась словно бы в тисках. Я оглянулся. Вот черт! Стеки схватил меня. Я поднырнул под свою же собственную руку, крутанулся вокруг нее, и теперь уже рука Стеки оказалась вывернутой. Я выпустил топор, чтобы было проще освободить руку, и дернул ее на себя. Как и ожидалось, Стеки меня отпустил. Я тут же попытался достать его своим вторым топором, но этот засранец подставил щит. И когда только успел его поднять? Лезвие топора встретило дерево и застряло в нем. И тут же меня словно бы тараном снесло. Я перекатился на спину. Поднялся на ноги. «Черт, это Ваги меня снес!» И сейчас пёр ко мне, как танк. На его лице играла улыбка. «Но еще бы, я ведь и безоружен!» Во всяком случае, он так считает. Он подбежал, махнул мечом крест-накрест, но я ушел от атаки, а в следующую секунду я выхватил собственный скромосакс, ждавший своего времени в ножнах на пояснице. Ваги поднял меч, собираясь обрушить его на меня, но я рванул вперед, выставив нож в руке. «Есть!» Нож я воткнул в бок Ваги, и тот увлевлённо уставился на рукоятку, торчащую из его собственного тела. Ну всё. Один брат уже покойник. Но не тут-то было. Ваги заревел, швырнул в меня щитом или попытался швырнуть. С его культяпкой сделать это было затруднительно, а затем бросился на меня. Я поймал брошенный щит и именно на него принял удар. Ещё один и ещё. Ваги бил с таким истеринием, будто в него демон вселился. Впрочем, что еще делать человеку, который понимает, что он серьезно ранен, и силы скоро оставят его? Очередной удар обреченного был отбит, а от следующего я ушел, просто поднырнув. Даже уже не знаю, откуда ко мне это пришло, но я сделал подсечку, как самый настоящий ниндзя. Ну, почти. Подсечку я сделал не ногой, как полагается, а щитом. Ваги рухнул, но, стоит отдать должное, его упрямству попытался подняться. Он уже стоял на коленях, опираясь на меч, когда я, схватив щит за ребра, ударил им же снизу вверх. Ваги, получив удар, щелкнул наверняка сломанной челюстью, так и остался стоять на коленях, а в следующую секунду завалился назад. Я стал прямо над ним, замахнулся щитом, намереваясь обрушить его на голову уже практически поверженного врага, и в этот миг меня самого сбил с ног, успевший акклиматься и подоспевший на помощь брату Стеки. «Да как же вы достали, уроды!» Он снес меня в лучших традициях рестлинга, а когда упали, то эта сволочь уселась сверху и принялась колотить меня своими кулачищами. Благо, я был в шлеме, и удары, по большей части, приходились на него. Противник в горячке боя даже не догадался стянуть его с меня. Я уперся ногами в землю и толкнул тело вверх. Не ожидавший подобного фентастеки, который явно рассчитывал, что я буду либо отбиваться, либо просто защищаться от ударов, улетел через меня мордой в снег. Мы одновременно вскочили на ноги и замерли, глядя друг на друга. Ни у кого из нас в руках не было оружия. Стеки не выдержал первым и рванул туда, где лежал его топор. Я же не побежал за своим оружием, а рванул следом за ним. Стеки уже добежал до своего топора, собирался нагнуться за ним, чтобы поднять, но я рванул вперед, прыгнул, выставив вперед ноги, и вмазал ими в спину уже начавшего нагибаться Стеки. Он нелепо взмахнул руками, пробежал пару метров в такой нелепой согнутой позе, а затем рухнул в снег, проехавшись по нему, всей своей тушей. Я же схватил его топор и вскочил на ноги. Чёрт, а топорик-то только выглядит маленьким. Весит немало. Стыки попытался подняться. Видно, такое падение не прошло для него даром. Он развернулся и увидел занесённый для удара топор. Он вскинул было руки, то ли пытаясь перехватить оружие, то ли просто защищаясь. В любом случае, ему это не удалось. Я обрушил тяжелый топор ему на голову, но лезвие топора соскользнуло со шлема, ударило в плечо и начисто отрубило стеки левую руку. Противник удивленно уставился на страшную рану, на руку, лежащую в снегу и растапливающую его свежей кровью, вытекающей из обрубка. В следующую секунду я снова размахнулся и в этот раз ударил по горизонтали, пытаясь снести голову противнику. Силы мне, как всегда, не хватило. Голову я почти отрубил, но не до конца. Она свисала на грудь, держалась на жалком куске кожи. Тело стыки все еще стояло, когда я пнул его ногой. И оно тут же рухнуло. Из обрубка шеи хлистала кровь. Ноги и руки мелко подрагивали. Кажется, все. «Стеки, нет!» Истошно заорал кто-то за моей спиной. Крик резко прервался. Я повернулся и увидел лежащего ваги, в глазнице которого торчал скромосакс. На дужемертвом ваге сидел олов Все же он нашел в себе силы доползти до врага и убить его. Живых врагов больше не осталось, и я буквально вынырнул из боевого транса. Тут же навалилась тяжесть и усталость. Я еле удержался на ногах. Пожалуй, это был самый трудный бой, в котором мне до сегодня приходилось участвовать. Я побрел на негнущихся ногах колофу, откинувшемуся на спину, лежащему в снегу, широко раскинув руки. Молодец, выжил и даже убил врага. Так сказать, честно завершил свой хольмганг. Я шел, наслаждаясь холодным ветром и мелкими снежинками, летящими мне в лицо. Глаза застелала пелена. Их пекло и жгло. Я попытался утереть лицо рукавом, но стало только хуже. На губах я почувствовал вкус крови да и рукав изгвадал я остановился зачерпнул немного снега и обтер им лицо застывшая кровь разбавилась стающим снегом но зачерпнув снег еще пару раз мне вроде удалось очистить и лицо и руки я продолжил путь к телам ваги и олофа бездвижно лежавшим на земле и наконец добрел до них ваги лежал без всякого движения из левого его глаза так и торчал сроммассакс олофа а вот грудь олафа вздымалась и опускалась жив еще «Хорошо, значит, должен выжить». Я подошел к соратнику, рухнул возле него на колени. «Ты нарушил священные правила», — прошептал олов «Ты не должен был вмешиваться в поединок». «Не будь дураком», — ответил я. «Как только они убили бы одного из нас, тут же навалились бы на второго. Причем вдвоем. Ты же не думаешь, что стыки или ваги стояли бы в стороне, пока один из них бьется?» «Это неважно», — вновь просипел Олаф. «Ты поступил неправильно, недостойно». «Я нарушил правила! Я и бился сразу с двумя!» — пожал плечами я. «Это вполне справедливо. Они бы сделали так же. И если ты не слышал, сами в этом признались». «Я не...» — олов закашлялся. «Они — это они! А мы...» «Прекрати!» — перебил я его. Они выбрали тебя, потому что были уверены, что Ваги с тобой справится. Ты не мог победить никак, даже если бы убил Ваги, а Стыки справился бы со мной. Стыки убил бы тебя, и он не выпустил бы тебя с острова. Соблюдать порядки собирался здесь только ты. К слову, согласись ты, чтобы вместо тебя пошел Ноки, наши братцы тут же придумали бы отговорку, почему биться они не будут. И плевать им на честь, правила и прочее. «Но мы не они!» <связь> — попытался возразить олов «Не они, согласился я. «Мы бились с бесчестными животными, а не с людьми. Так зачем соблюдать с ними правила? Ты же, когда забиваешь свинью или барана, не вызываешь их на Хольминг?» Олаф улыбнулся и попытался засмеяться, но тут же закашлялся. «Давай, вставай!» Я поднялся с земли, схватил Олафа за руку, потянул его вверх. С горем пополам он смог опереться на ноги. Мы побрели к берегу. Туда, где стояла лодка, на которой мы прибыли. Минут за пять, хотя расстояние там было метров тридцать, не больше, мы добрели до берега, и я помог Олафу сесть в лодку. «Я заберу наше оружие», — сказал я. Идти одному оказалось намного проще. Силы начали возвращаться ко мне, несмотря на то, что этот бой неимоверно меня измотал. Я нашел и поднял свои топоры. Забрал топоры стеки и ваги. Поднял и меч Олафа. Затем выдернул из тела Ваги оба ножа, и свой, торчащий в боку Ваги, и нож олофа из глазницы противника, а затем снова побрел к лодке. Черт, насколько же тяжелое все это оружие! Я сгрузил все железо на дно лодки и побрел назад. Надо взять кое-что еще. Я отрезал голову стеки. Хотя, если говорить точно, перерезал тот жалкий кусок кожи, на котором она держалась и, подавляя подкатившее чувство тошноты, схватил голову противника за волосы. Подойдя к лодке, я просто швырнул на дно свой трофей и оттолкнул лодку от берега, после чего не без труда залез сам. Я взялся за веслы и погреб к берегу Одлара, где нас ждали мой клан и акдирцы. Было неимоверно тяжело. Руки тряслись, все тело было словно бы деревянным. В глазах то и дело все темнело, но я держался из последних сил. «Еще немного, и я буду рядом с друзьями. Обо мне позаботиться». «Боги нас накажут». Если бы у меня оставались силы, я бы закатил глаза. олов все никак не угомонится. Это уже начало раздражать, причем сильно. «Победителей не судят», — ответил я. «Лично я считаю, что все прошло честно. Если у тебя есть претензии ко мне, можешь вызвать меня на поединок». Олаф удивленно уставился на меня. «Так что, сразимся?» Олаф разразился смехом, снова перешедшим в кашель.